Сексаджинта до. Ждать очень сложно, когда ты места себе не находишь. Носишься по этой палатке и не знаешь, что сейчас происходит. Сердце не на месте, не может успокоиться, да и не хочет. Приближаюсь к выходу из палатки и открываю ткань. Смотрю, насколько мужчина, оставшийся тут, в ужасном состоянии. Костры такие яркие и страшные, уносящие души высоко к небу. Вздыхаю и закрываю ткань, вновь начиная ходить по палатке. Останавливаюсь, и в груди появляется отчаяние, жажда спасения. Опускаюсь на колени, сжимая пальцами крестик, что висит на мне. «Господи всемогущий, я понимаю, что более не числюсь в Твоих дочерях земных. Мои слова не стыдят меня, и я не каюсь за них. Но разве ты не видишь этого? Разве ты не можешь изменить все? Помоги ему. Прошу, спаси его душу, ведь это только в Твоих силах». Неужели страдания всех этих проклятых, когда-то бывших твоими детьми, не ранят твою душу? Неужели ты не можешь заглянуть в их души и понять, кто есть зло на этой земле? Молю тебя, забери все, что хочешь у меня, но освободи его. Дай ему то, что так необходимо. Ведь Валерио так и остался внутри твоим сыном, обиженным сыном за эту судьбу. Забери мою душу и пусти ее по всем кругам ада» если таково будет твое желание. Но помоги ему, прошу. У меня никого нет сейчас, кроме веры. Да, я еще верю в тебя, в твою доброту и твое понимание. Я верю в то, что есть мир, которым ты правишь, и там поют птицы, всегда светит солнце. Так подари Валерию немного этого. Подари ему возможность быть прощенным тобой. Помоги ему принести на эту землю добро и спокойствие ведь только Он это может. Помоги Ему добраться до меня, а мне ничего не надо. Посмотри в мое сердце, оно открыто для тебя. Посмотри в Него и узри, каково мое настоящее желание. Не оставь нас в это время, не оставь Его. Дай Ему сил, верни Ему веру в Тебя, в Твою любовь, которой Он лишен. Молю Тебя и благодарю за то, что подарил мне. Благодарю за ту возможность увидеть, как любовь прекрасна, И даже в темное время благодарю тебя за то, что позволил и мне помочь моему возлюбленному. Благодарю тебя и не каюсь в том, что полюбила его. Не каюсь ни в одном своем решении. Я счастлива, даже неся глубокие потери в сердце. Во имя Отца, Сына и Святого Духа перекрещиваюсь и облегчение наступает в груди. Верю, что будет все хорошо, что успею, смогу и признаюсь, остается только ждать. Неожиданно позади раздается крик и в палатку врывается мужчина. Подскакиваю на ноги и испуганно смотрю на его окровавленное лицо. «Скорее, бегите, госпожа!» «Напали, нас мало!» «Мы будем удерживать их!» «Бегите!» Хватает меня за руку, тащит за собой к противоположной стороне. Выталкивает за палатку, а я не могу идти. «Я должна ждать Валерию. Слышу крики, которые раздаются и уже бегу за пределы лагеря, ищу убежище. «Но как я могу?» Он придет и не найдет меня. Разворачиваюсь и несусь по лесу, спотыкаюсь, падаю, но встаю и несусь к тому месту, которое описывала Луке. Если они прошли, то и он вернется этим путем. Я передам ему свою кровь, а там путь что будет. В голове нет ни одной мысли, кроме как найти это место. Вижу город, горящий за пределами стены. Замок, стоящий на возвышении. Фигуры вампиров, падающих с этой стены и охваченные пламенем. Задыхаюсь, но бегу еще глазами хоть какую-то подсказку. Ищу. Разворачиваюсь и продолжаю бежать параллельно стене. Дыхания не хватает легкие, буквально разрываются. Останавливаясь, сгибаюсь и упираюсь ладонями в колени. Поднимаю голову, тяжело насыщая свой организм кислородом. Спасибо, Господи! Шепчу я, видя домик, в котором от чего-то горит слабый огонек. Смотрю на него и в сторону. Валерию, может быть, он. Может быть, не добрался до меня, слишком слаб и смог дойти только до этого места. Выпрямляюсь и быстрым шагом направляюсь к нему, к полуразрушенному крыльцу. Поднимаюсь по скрипящим ступеням. Открываю дверь и вхожу в пространство, покрытое пылью и грязью. Небольшой столик, где горит свеча. Матрас на полу весь изрезанный и разорванный. Вот оно, место, где тайно любили друг друга мои родители. "Валериу?" Тихо спрашиваю я, безмолвное пространство. Скрип раздается позади меня, оборачиваюсь, но никого. «Кто тут?» Уже громче, доставая сапога кинжал, сжимаю его в руке. «Вот мы и встретились, Аурелия». Женский голос, а точнее шипение, заставляет замереть кровь в жилах. Медленно оборачиваюсь, встречаясь с глазами, так похожими на те, в которые влюблена она вечно. «Василика», — произношу я, смотря в прекрасное лицо с безупречными чертами. На пухлые губы, растянувшиеся в улыбке. На черное одеяние, практически не скрывающее ее тело. Словно она не участвует в бою, а пришла на свидание с любимым, чтобы отдаться его страсти. Она самая: недолго ты бегала от меня! усмехается девушка, отбрасывая назад черные волосы, блестящие в мягком свете свечи. И что дальше? Убьешь меня? Собираю уверенность в себе, силу которой нет в груди но гордо задираю подбородок и сжимаю губы. «Ох, нет, дитя мое!» Смеется, прикрывая рот белоснежной рукой с длинными когтями. «Что ж, тогда это сделаю я». Выставляю вперед кинжал, на что Василика издает очередной смешок и закатывает глаза. «Зачем нам бороться, если сила не равна, моя милая? Зачем же нам с тобой делить одного врага? Если хочешь, я отдам тебе его». «Вэллу осталось недолго, совсем немного до полного иссушения, а ты вот она». «Так отчего бы нам с тобой не подождать этого?» «И тогда, обещаю тебе, подарю его». Словно актриса на сцене жестикулирует руками, но так наигранно и неправдоподобно. «С чего такая доброта, Василика?» Удивляюсь я. «Тебе меня представили как самое ужасное существо на этой планете и заставили подумать обо мне наихудшим образом. Да, грешна». «Да, ненавижу мужчин. Да, убиваю и наслаждаюсь этим. Но всему есть объяснение. Поделишься?» Предлагаю я, делая шаг назад, пока разум отчаянно ищет варианты убить ее или бежать. Не знаю, что должна сделать. От чего же не поделиться с моей сестрой?» Пожимает плечами. «Зачем ты так поступила с ним? Зачем принесла смерти в сакры?» Спрашиваю я. «Если буду пятиться назад, то смогу столкнуть спиной дверь и выбежать. Только она быстрее». «Семья. Ты не знаешь, что такое семейные узы, дитя мое. А я видела и пережила смерти своих родителей, своих братьев и сестер. Своего любимого, который отправился в путь, только бы найти помощь. Возлюбленного. Ты была влюблена в своего брата?» «Перебиваю ее. Ох, нет. Нет. Мои братья все погибли под натиском татар. Мой милый Орль отправился в путь, чтобы попросить помощи, но ему отказали». И нашла я труп в лесу с письмом для меня. Как же мне было больно. Как же невыносимо было терпеть эту злость и ненавидеть священника, что отказал ему и обрек на жестокую смерть. Меня поймали, когда я практически умирала рядом с ним. Татары. Я хотела жить, чтобы мстить. Нанести такой же удар по сердцу, какой был нанесен мне. И я молила их о жизни, предложив свой план по захвату земель рассказала про сакры и про богатство, что таит эта земля. Конечно, жадность была превыше разума, и меня отпустили в город. Священник пал перед моими ногами, и играть свою роль было проще простого. Я его ненавидела, когда он брал меня. Мне хотелось там его убить, растерзать его грудь и разодрать лицо, но принимала эти поцелуи. Принимала все, что он давал мне, и уже была мертва. Ороль жил в моем сердце. И меня не волновала любовь Вэллу, но должна признаться, что красив и добр он был. А все потому, что я была женщиной. Он считал меня слабой, но я доказала ему, что моя сила велика. Смеялась так громко, когда горел замок. Смеялась ему в лицо, когда он не ожидал, что нанесу ему смертельный удар, а перед этим заставлю предать своего владыку, отречься от него, прокричать проклятие, и наблюдала, как тело тонет в озере. Мой возлюбленный был отомщен. Сердце ликовало, но мой враг и не думал умирать. Восстал, показался в лесу и набросился на меня. Поняла я, кто он теперь. Проклятая душа, что будет пить жизнь людей, насыщаясь продлевать свое время. Не бывать этому. Он не должен был жить, когда мой орль был мертв и стал и такой же. Глупый мужчина, считающий, что женщина не имеет места рядом с ним, а внизу. Нет. «И я правлю тут. Мир принадлежит мне и будет так вечно!» — шипит она слова. «Мне жаль твоего возлюбленного, но не жаль тебя, Василика. Ты хоть и познала горе, но не поняла его до конца. Мертвого не вернуть, убив тысячи невинных. Ты лишь обрекла своего возлюбленного на муки, которым он до сих пор подвергается из-за тебя. Кривлюсь я от такой правды, и неизменно мое решение». Оно лишь укрепилось внутри, как и жажда ее смерти. Валерию не был проклят. Его наказали за то, что доверился не той. И вернул его Господь на землю, дабы искоренить зло, которое он же и возвел в ранг святой. «Не смей!» – кричит она, поднимая руку и, видимо, пытается напугать меня. «Но я не боюсь. Если не могу передать Валерию то, что поможет ему убить ее, то остается только один выход – само это сделать» а для этого мне требуется злость и боль, которую перенесла я. Я сама должна сейчас сделать себе больно, дабы это повлекло за собой мою силу и возможность все же помочь. Должна раздразнить Василику, чтобы ее рассудок помутился, а мой остался чистым и полным силы. Не сметь говорить тебе то, что ты и так знаешь». Улыбаюсь я, удобнее располагая ручку кинжала в руке. «Ты ведь сама внутри коришь себя за это, но остановиться не можешь». И только ли причина в твоем возлюбленном? А может быть, есть иная? Валерио так легко забыл тебя в моих объятиях. «Глупая, ты глупа, Аурелия, раз считаешь, что меня это волнует», шипит она, делая шаг ко мне. «Но ты нервничаешь, злишься и готова напасть. Не так ли, Василика?» Продолжаю улыбаться, а сердце так бешено скачет внутри. «Давай, вспоминай все, что она сделала тебе. Сейчас самое время отдаться горю. Ты жива?» «Это означает, что он не смог дотронуться до тебя, и ты до сих пор невинна. Так о каком же забытии ты говоришь?» «Еще шаг ко мне», — убила маму. Слабая волна в теле добирается до разума. «Ты скрываешься от него, боишься его, и не уверена в своих словах», — отвечаю я. «Проверим?» Блеск серебристо-голубых глаз не предвещает ничего хорошего. Приседает, в следующий момент прыгает на меня, — Но удается мне отскочить в сторону, а девушка летит в стену. И есть несколько мгновений, чтобы выскочить за дверь и нести со всех ног. Не убежишь от меня. Рик позади, я крепче сжимаю нож, понимая, что не успею добраться до креста и прохода. Не успею. Физически уступаю в скорости. Разворачиваюсь и выставляю нож в тот момент, когда она налетает на меня. Острие проходит по ее руке, разрезая платье и оставляет порез. Шипит и отскакивает от меня, осматривая свою рану. А я и не бегу. Тяжело дышу, улыбаясь тому, что ранила. Получилось. Зря. Не замечаю, как вздымается ее рука, и сильный удар приходится по моей щеке, что меня отбрасывает в сторону. Выдыхаю от боли во всем теле, переворачиваюсь и катаюсь по земле. Ищу руками кинжал, но он в метре от меня. Блестит в свете месяца над нами. Поднимая голову, вижу, как смеется и бежит на меня. Подскакиваю на ноги, пытаясь схватить оружие, но не успеваю. Хватает меня за горло, поднимая над землей. «Глупая! Тебе меня не одолеть! Я убью его на твоих глазах!» Цедит она, скалясь и сильнее сжимая мою шею. «Мама, моя родная и любимая, была умершвлена ее рукой, убила Георга и Петру, убила их и не жалеет. Ненавижу ее!» С губ вырывается вздох Еще секунды, и красочные сцены перед моими глазами за миг проносятся. Ладони покалывает от силы потока крови внутри. Это мы еще посмотрим. Распахиваю глаза из силы, сжимаю кулак, размахиваясь и ударяя по ее лицу. Отпускает меня, падая на землю, откашливаюсь, доползая до кинжала. Ручание наполняет мой слух. Мертвы. Мои любимые стали жертвами ее злости. Но не дам ей дотронуться до того, кто в моем сердце. Не отдам. Подскакиваю на ноги, с криком несусь на нее, выставляя руку вперед. Ударяет меня по ногам, что я падаю рядом. Переворачивается и садится на меня. Вижу блестящие глаза и как кровь наполняет их. Кровь моих родителей. Заношу кинжал и удается воткнуть его в бедро девушки, издавая крик боли, ударяет меня по голове. Звезды взрываются в глазах, кровь наполняет рот. Вытаскиваю кинжал и сбрасываю ее с себя. Подскакиваю, но не могу поймать равновесие. Удар был слишком сильный, чтобы дышать. Моргаю. Ничего не вижу, кроме мути перед глазами. Только слышу ее рычание и, как слепая, машу рукой перед собой, пока восстанавливается зрение. Уже лучше вижу ее. Стоит напротив и скалится. «Ну же, нападай!» «Или ты испугалась, что я могу убить тебя?» Разрывая речь своим тяжелым дыханием, говорю, а меня трясет внутри. «От злости, от боли и от желания спасти» убить ее, пролить больше крови. Одновременно издаем рычание и также прыгаем друг на друга. Цепляется когтями в мои плечи, разрывая ткань и кожу. Боль такая горячая, но не должна чувствоваться. Мой кинжал попадает в ее бок, легко проткнув тело. Толкает меня в грудь, отбрасывая меня спиной. Лечу и падаю на землю, ударяясь позвоночником. Меня буквально парализует, не ощущаю ни рук, ни ног. Даже двинуться не могу. Только сглатываю кровь, наполнившую рот. А теперь, дитя мое, хватает меня за волосы, поднимая тело, которое сейчас так слабо. Я умираю от ударов, чувствую, что внутри меня замедляется сердце. А с губ течет кровь, капая на грудь. Я заберу тебя туда, где ты станешь мной. Туда, где ты должна была быть с самого начала. Велу никогда не любил тебя. Его сердце и душа преданы мне. А сейчас и ты узнаешь, каково это. С этими словами, с силой разрывает мое горло, выпивая мою кровь. Раскрываю рот, в немом крике, тело не желает подчиняться мне, а внутри меня полыхает огонь из боли. Я желаю, чтобы она умерла. Желаю, чтобы никогда она не смогла продолжать свое существование. Никогда. Отрывается от моего горла, а я уже ничего не вижу. Слышу только биение своего умирающего сердца. Я не смогла уберечь Валерию, не смогла помочь. Я умру, так и не сказав ему, как сильно люблю. Добро пожаловать в мою жизнь, Аурелия. Шипение наполняет голову, забирается в мой разум. Ощущаю во рту горький и металлический привкус. Что-то втекает в меня, заполняет мои вены и останавливает сердце. Последний удар, и мысли туманятся. Последний вздох, и любовь приносит тьму.